Невероятно. Если число 1 соответствовало одному удару хансеня, то цифра 10 казалась ужасной. Монета начала дрожать от невероятной энергии, которая сконцентрировалась в ней. А цифра 10 означала, что она была в 10 раз сильнее. Это была новая техника, разработанная хансенем. Он назвал ее Экономия денег.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 Байшань относился к Хан Сенью как к хорошему ученику, и юноша был благодарен ему. Поэтому, не раздумывая, молодой человек отправился в Сент-Холл. Парень впервые пришел к главному офису, но обычным людям туда не разрешали входить, к тому же Хан Сень не был официальным учеником профессора. Юноше пришлось ждать снаружи. «Хан Сень, почему ты здесь?» Кто-то задал ему вопрос.